Туристический сбор в рай. Гаричу. Их знакомство состоялось на острове Антигуа, принадлежавшем когда-то Британской империи. Он пролетел через полмира, чтобы найти парусную лодку и пересечь Атлантический океан в самое тяжёлое и неподходящее для таких переходов время года. Пять тысяч морских миль предстояло перейти на пятнадцатиметровые лодки с двумя незнакомыми итальянскими моряками. Все расстояние надо было утюжить против ветра, а значит и волн. В общем, это было полным безумием, так как он никогда не плавал на парусных яхтах, вообще к морю отношения не имел, лишь на финских озерах рыбачил в съездильные лодки. Он был. Аседлым писателем, и к 45 его душа потребовала экстрима, проверки мужских качеств, в которых он в своём возрасте несколько сомневался. Вот он решился на то, о чём понятия не имел и что могло его убить. Всю посредническую деятельность осуществлял Гарич, мужчина под полтинником, уехавший из России 15 лет назад. живущий девяносто процентов времени на лодках и катамаранах, то есть в океане или в Средиземном море, его друзья попросили пристроить рискового русского писателя на какую-нибудь лодочку, чтобы увольня кое-мис считают писатели и бизнесмены у писаки все внутренности перетряхнуло. Гарич просьбу выполнил. Но прежде чем отправить нового товарища в путешествие, сравнимое с покорением Эвереста по самому сложному маршруту, опытный морской житель мягко отговаривал упитанного дилетанта от необдуманного шага, предлагая пройти на своей превосходной парусной лодке с итальянскими матросами и капитаном с отличной социалистской поварихой на борту Гибралтару по течению Под умный разговорчик разбавляя диалоги чудесными винами, имеющимися в достатке. Писатель, поблагодарив за гостеприимство от комфортного путешествия отказался и уплыл на утлой лодочке в неизвестность. Несмотря на сложности маршрута, он всё же добрался до Азорских островов, два раза чуть не погибнув от штормов, похудевший на 20 кг. и закалившимся духом. По прибытии он купил на острове 100 кг мороженого и на радостях накормил им всех моряков, находящихся в порту. Морское сообщество, одно из самых закрытых, элитнейший клуб. Сухопутных в него не пускали, разве что туристами пару дней поплавать ради заработка капитана на русского писателя приняли как своего так как слухи в мировом океане распространяются со скоростью интернета даже среди профессионалов с огромным стажем мало найдётся седых парней проделавших столь сложный маршрут их смены оказывали ему респект и предлагали любую помощь в любом порту мира с чем бы это ни было связано перегнать лодку или чего там ещё а посредник гарич ставший его другом с тех времён, так и не дошёл тогда до Гибралтара, так как не было ветра. Ему доложили, что писатель достойно показал себя в критических ситуациях, ни разу не обосрался, работал наравне с итальяхами, профессиональными моряками, в общем, вёл себя почти героически. Игарич летом пригласил к уединнику пира поплавать вокруг южных неапольских островов. Помимо совместного отдыха, потрясающей еды и наслаждения красным вином, оказалось, что с писателем есть о чём поговорить. Он не гонашился тем, что его книги читают в Европе, не обсуждал собственных достоинств, оттенков уникального таланта, как любили делать многие его коллеги, и в обыденной жизни вёл себя не как сочинитель, а как нормальный парень, любящий бухнуть и пожрать. Здесь друзья между островами, они сблизились, найдя много общего в своём внутреннем мире, переходя от лёгкого пиздунца к серьёзным философским вопросам. Мало людей, которые в возрасте после 50 могут сойтись и стать друзьями. Всё в их жизни уже сложилось, как оно есть. Все друзья с детства, а так, чтобы по-настоящему в полтиник Как в третьем классе школы дворовая дружба ни разлей воды такой случается крайне редко, а между ними эта редкость произошла. И они пару раз в году плавали на лодке вдвоем, получая удовольствие от общения друг с другом. Встречались они и на земле, но никогда в России, так как Горич не выносил того, чем стала его родина. Писатель впрочем тоже не жаловался на могучий упадок славянской цивилизации. Жил яvenir ad iditie i podderzhke svoego rodnovoho yazyka ili v iko osobennom zapakham v podmoskovnoy prirode. Garech takikh sententsei ne ponimal, no prinimal, tak kak pisatel' yest' pisatel', kak zhe emu bezemotsional'nykh otvlecheniy. Oni brodili po starinnym ulochkam ital'ianskikh gorodov, mnogo i vkusno yeli, bogato i p'yano pili, nochevali s krasivymi zhenshchinami v spokoynoy Yevrope. В ласковых морях, в ресторанчиках, они часто обсуждали географическую карту мира, на которой практически не осталось ни тронутых цивилизацией мест, стремясь всё же отыскать такое, чтобы совсем первобытное, и каждый год проводить зимнее время в тёплом красивом месте. Им помог опытный итальянский капитан Гариче Марсело, который из тысячи мест Выбрал одно единственное, на его взгляд подходящее их желанию. Выбрал по слухам и по наитию. Сам он никогда там не бывал. Информация шла от знакомых его знакомых, не проверенная, не подтвержденная, но чуйка опытного капитана, инструктора по выживанию, который в одиночку прошел под парусом на доске с колесами пустыню Сахара, говорила, что все сложится, что именно там. находится отвалившийся кусочек обетованной земли. На то мы пришли и зимой, и после нового года поехали. Встретились в Амстердаме, курнули косичок дружбы и полетели через океан в Панаму. Лодка уже была на месте в порту города Колон, одного из самых опасных городов мира, в котором трудно найти жителя не бандита. Может быть. маленькие дети только да и у тех пики в карманах. Таксисты отказывались их везти, тем более вечером, дороже собственной жизни. Один из них сказал, что убить не убьют, у него тётка в городе на машину отберут, а у него трое детей. Его и уговорили, обещая оплатить стоимость старого кособокого автомобиля плюс пару сотен сверху. Через 3 часа без особых происшествий они добрались до порта, который охраняли американские автоматчики, где в безопасности стояла их лодка, упакованная для долгого плавания на архипелаг Сан-Блас с более чем двумя сотнями островов, окружённых барьерным рифом, с туземными жителями племени Гуна. Им предстоял переход в 4 суток. И они решили нигде не останавливаться, чтобы поскорей узнать, правильный ли сделан выбор, выиграл ли их единственный лотерейный билет. Ночами откуда-то доносились истошные крики, и капитан Марселла объяснил, что один из островов полностью принадлежит обезьянам. Там когда-то жили туземцы, но каким-то странным образом приматы их оттуда вытеснили. И сейчас остров называется островом обезьян. Писатель хотел на него попасть вооруженный любопытством и фотокамерой, но калерии шили не останавливаются. На четвертые сутки перехода они достигли места назначения, но пришли к ночи. Черный, как угольная шахта, с небом, наполненным звездами, будто по него с воду рассыпали сахарный песок. Оба были страстными рыбаками, и лишь только опустился якорь, они забросили удочки. Удочками назывались куски фанеры, на которых были намотаны лески с грузилами и крючками. Просто насаживаешь на зубчик кусок курицы или сосиски и бросаешь в кормы. Под тяжестью грузила леска раскручивается сама, пока свинцовая снасть не достигнет дна. Ее сразу нужно подтянуть сантиметров на десять и ждать. Как раз последнего делать и не пришлось. За пятнадцать минут в четыре руки. Объевшие от восторга, они наловили ведро увесистых коранжиков, скрипящих от ярости гортанным звуком, части из которых сицилийская повариха Клаудия сразу заморозила, а остальных приготовила на гриле. Они ели молча, лишь иногда звякали бокалы с вином, нарушая кажущуюся тишину, которую друзья внимательно слушали. То с правого, то с левого борта Постоянно кто-то плескался, будто вёслами били по воде. Казалось, что какие-то существа выныривают из воды, поглядеть на парковочные огни лодки. Гарич включил мощный фонарь и осветил ночную поверхность океана. Из воды на метровую высоту выпрыгивали молодые любопытные манты, и казалось, рыбы зависали в воздухе, размахивая плавниками, как птицы крыльями. трудно рассказать о восторге взрослых, почти седых людей, но именно это чувство льющейся сечи из края души они испытали. А ещё сноп света выхватил плывущую к ним белую мамбу, самую опасную змею на планете, которая пыталась укусить лодку. Потом им никто не верил, что это была именно мамба, пока они не отыскали в сети фотографии мамбы альбиноса. Они уже готовились ко сну, но их ждало ещё одно приключение. Сработала стационарная удочка, предназначенная для крупной рыбы. Этот треск катушки с леской знают все настоящие рыбаки. Эта короткая соло, похожая на трещёточный крик сойки, вызывает такой выброс адреналина, что вся команда, даже повариха Клаудия, улегшаяся спать, выскочила на лестницу кают компании в исподнем и смотрела, как Гарич с трудом, напрягая мышцы ног и рук, по чуть-чуть сматывает леску на катушку, а Марсела стоит наготове с острым багром. Удилище согнулось, словно стремилось стать луком для стрельбы. Казалось, еще немного и снасти за полторы тысячи долларов придёт конец. но потому она так дорого и стоит что может выдержать полтонны живой бьющийся за жизнь плоти гарич сменил марселла затем писатель потом каждый поработал ещё раз пока бычум не подтянули корме лучев фонаря пугая своим огромным плавником на них огромными глазищами таращилась акула молот поняв, что ничего особо интересного на поверхности нет, лодку не сожрёшь, мощная рыба спокойно срезала леску острым как казацкая шашка зубом и ушла на глубину, откуда, развлекаясь, потом ещё целый час гоняла к поверхности скатов и всяческую рыбу. В эту ночь писатели Игорь и Гарич были счастливы, а потому от множества впечатлений и переживаний Мужчины заснули лишь под самое утро. А на заре перед ними раскрылся рай. Изумрудное море, белые пески и сотни островов с маленькими хижинами под пальмами и два слышным грозным рокотом атлантического океана накатывающего на барьерный риф. Гарич и писатель вертели головами по сторонам, Кудесник пера умелённый почти плакал от счастья видеть эту фантастическую красоту, а его друг просто улыбался и спрашивал в не свойственной для него манере: Писатель, ты видишь это? О, блядь. Да, блядь, вижу. Писатель по матери говорит, любил и умел. Это пиздец какой-то, а не, блядь. А индейцев видишь? Вижу. Бенокль дать. Ну, нахуй. Конечно, не они одни нашли это благословенное место с некоторым, как им казалось, божественным присутствием. Позже они узнали у гуна, что возле одного из островов побольше стоят лодки французов, образовавшихся в сообщество, а у другого острова итальянцы. Многие живут здесь десятков лет и больше, а синьор президент Тоскилаччи признанный лидер итальянцев, долговязый старик с улыбкой мальчишки вместе с женой обосновались на Сан-Блас почти 28 лет назад. Скоро его тендер, маленькая лодочка с мотором, пришвартовался к их лодке, и они долго о чем-то громко разговаривали с капитаном и гаричем. Писать итальянского не знал и в это время готовил костюмы для подводного плавания, проверял ружья и прочее снаряжение. Гарич и Марселла получили от президента Скилаччи майки с трофеетом итальянского сообщества, а для сеньора Скриторре, писателя по-итальянски, размера 4х. Нет, но на следующий год он закажет, если мы ещё придём в это место. Они уже точно знали, что придут, погрузившиеся в океанские воды к рифам, между которых жила размеренный образ жизни, все ческая рыба съедобная и декоративная, и они били её для пропитания плюс про запас. Они провели месяц полностью отключившись от прошлой жизни, забыв, что существует цивилизация с детьми, жёнами и бизнесом. Индейцы привозили на далблёнках огромных лобстеров и крабов, за единицу которых просили по доллару. овощи и фрукты за центы. Друзья бесконечно ныряли и по несколько дней не стреляли. Рыбу лишь обозначали выстрел, так как в холодильнике было еще много свежей на обед и ужин. А когда пошел малек, капитан Марсело предложил ловить его мелкое чайство из сетки возле песчаного берега. Писатель рыбешку загонял, разводя под водой большие руки и почему-то гудел басом. Словно паровоз предупреждала прибытие о прибытии, а капитан с Галичем. По команде сетку бросали, каждый раз вылавливая граммов по 100 мальков и радуясь этой копеечной добыче. Со стороны могло показаться, что группу пожилых имбецилов вывезли на свободу. Седые мужики с зрядными животами кричали как дети, а вечером Клаудио нажарил его во фритюре пончиков с пойманными мальками. Казалось, ничего вкуснее они в жизни не ели. К концу первого месяца Гаррич и писатель устроили на одном необитаемом острове лобстерную пати, на которую по радиосвязи были приглашены все итальянцы. Конечно, они пришли, каждый что-то принес, алкоголь или овощи ели, пили, рассказывали старые анекдоты про восьмиметрового крокодила Карла, которому лет сто. И который в год жирает пару-тройку индейцев, что не так и много, но гвоздем вечера стал восьмидесяти четырехлетний Абели пять месяцев назад зачем-то притащивший из Панамы на свою лодку басовый саксофон и репетировавший по пять часов в день, чтобы сегодня сыграть для заотечесников единственную разученную мелодию. Посмотрите ночью на Луну. Он иногда ошибался, давал дрозда, но никто не замечал огрехов. Под аккомпанемент сакса все дружно пели знаменитые строки великой песни: "Guarda, che luna, guarda che marre". Даже писатель подтягивал басом: "Ruso basso". Басо Приветствовали итальянцы. А старик играл так вдохновенно, будто шёл к этому выступлению всю свою жизнь. Таким способом он отпевал умершую прошлой весной жену Агостину. Через год Абель умер, его тело отвезли на родину в Неаполь, похоронили рядом с женой, опустив в гроб в землю под игру профессионального саксофониста. Даже в раю надо едайт. Иногда грешникам хочется спуститься в бренную жизнь, да бы почувствовать контраст. И писатель, и Гарец в ненастные дни говорили о желании посидеть в хорошем ресторане с белыми скатертями и официантами, мечтали о больших душевых кабинах, о свежести прохладных простыней в роскошном отеле с парикмахерской. Вот именно такие разговоры они называли. лёгким пиздунцом. Да, соглашался писатель заснуть под кондиционером. А перед этим к женщинам я латиносы к не люблю, признался писатель. Я беленьких хочу. Марселл расстроил тем, что беленьких в Панаме не найдёшь, если только крашеных, но правда, была одна попытка десантировать в Панаму публичный дом из Москвы. Снаглым рисковым сутенёром Герой Финским бизнес пошёл так, как будто не проститутками торговали, а нефтью. Но через две недели бордель закрылся по неизвестным причинам, а потом на помойках в полиэтиленовых пакетах стали находить части белых женских тел. А ты скалысь и голова Геры. Придётся тебе писатель довольствоваться местными сиськами и жопами. Я не могу. Поморься симилитист. Они все искусственные. В Южной Америке заведено, что на шестнадцатилетие девочке отец дарит ей новую грудь, оплачивает операцию. А потом, когда дочь вырастает, отец презентует ещё и новую жопу. А дальше с годами тюнинг зависит от предпочтений любовников и мужей. Таких огромных жоп они никогда и нигде не видели. Гарича восторгался писатель, не понимал, как с этой грудой силикона можно интимно общаться. Я без баб, это тоже он. В казино схожу. А мне похуй. Силикон, паралон. Обратно в Панаму идти ломало. Всё же четверых суток. Они свои фантазии урезонили, продолжили нырять, стрелять рыбу, а вечерами говорили о вещах действительно сложных. религиозных и философских. Смысл человеческой жизни, сказал Гарич, в том, чтобы улучшить в себе человека. Всё, с чем мы приходим в этот мир, подарок Господа, и музыкальные таланты, и писатели, художники гениальные, да всё это им подарил он. Они поделились с другими молодцы. А что сделал Бетховен для себя? Эйнштейн Чем таким они могли улучшить в себе человека? Ни чем, впрочем, мысль не моя. А вот слушай мою, предложил писатель. Панама цивилизованный город, вне всяких сомнений. Там верно и аэродромы местного значения имеются, наверняка. А на них вертолеты. Горит, все понял. И попросил Марсела узнать о панамском воздушном флоте. Через 10 минут капитан доложил: "Вертолёт приземлится на этот остров в 6:00 утра". Уже многие описывали встречи туземцев с искусственными летающими объектами, они лишь наслаждались воочью тем, о чём читали, восторгом и страхом, преклонением. Но расстояние, на которое лодке потребуется четверых суток вертолёт преодолевает за час 10. В 8:30 они уже заселились в роскошный Трамп-отель и несколько дней наслаждались вышеописанными мечтами, воплотившимися в жизнь. Гарич с Марселой погрузились в силиконовые россыпи сисик и гигантских жоп, а писатель тупо проигрывал деньги в казино, сокрушаяся потом что он тупарел и мудак, и его маленький мозг не сразу дотунул, что игровые заведения принадлежат картелям и выиграть в них невозможно. Пришлось одного дебила Латинса нахуй послать. А потом они вернулись на территорию Гунна, наиреально до посинения, ловили мальков, пили вечерами красное вино и говорили о сути пребывания души в человеческом образе в одном из виртуальных миров. Через несколько дней писатель уехал, а Гаревич остался. Все его близкие друзья, узнав о возможности долететь до Рая на вертолете, побывали на лодке и нырялись в сладь и побухали прилично. А потому Гарик свернулся в Европу только весной. К этому времени писатель отвоял целую поезд, которую собирались опубликовать в приличном журнале. В ней Он очень живо отобразил своё сражение с белой акулой, которую вырезал ножом глаз, во второй части живописал, как застрелил двухметровую чернью, 40 кг весом прямо в пасть и накормил ею весь архипелаг. А хули писатель одно слово. Они вернулись на Сан-Блас ровно через год. Сначала гарич а потом прилетел похудевший на двадцать килограммов писатель задержанный какими-то важными делами плыть на Сан-Блас на лодке не пришлось так как Гуна прорубили в джунглях дорогу и трехчасовая поездка на джипе приводила их на индийские земли которые были оборудованы примитивным пограничным контролем но самое главное что Гуна научились взимать туристический сбор а до своей лодки Они могли теперь добраться только на гунаийльские моторки, тоже за отдельную плату. Такие законы принял парламент Туземцев. Позже они узнали, что предприимчивые индейцы выделили отдельный остров, и только на нём могли садиться вертолёты, соответственно, за плату. А от примитивного аэродрома до места дислокации частными лодками за 20 долларов сноса. Лобстеры и крабы теперь стоили по 5 долларов за штуку. И чтобы погулять ногами по маленькому милому острову с одной проживающей на нём семьёй, надо было отдать по доллару с человека. Ну, поудивлялись, но это всё такие мелочи по сравнению с ранской благодатью, рыбалкой, подводным плаванием, кулинарными тонкостями и изысканными диалогами. На борту трудилась новая повариха, марокканка, а Гарич спросил писателя, помнит ли тот, как в прошлом году за ними повсюду ходила маленькая старенькая лодочка с пятидесятилетним хозяином со странными чуть красноватыми глазами. Оказалось, ее хозяин Алисандру был влюблён в повариху Клаудию, и зимой, когда мы были в Европе, они потихоньку сблизились. А две недели назад мы торжественно Перед эле Клаудио, влюблённому итальянцу из Бордо на Бордо, потому и Мараканга. Кстати, Гарич вытащил из пакета майку с символикой местного итальянского сообщества размером 4x и рассказал, что у президент Тоскилачи диагностировали в Италии рак и предложили лечение, которое могло бы продлить жизнь пожилому итальянцу с детской улыбкой на полтора-2 года, а без лечения 5-7 месяцев всего давали. Президенте предпочёл полгода в раю, чем 2 года блевать в итальянском госпитале. Он умер 2 недели назад, сказал Галич. За 2 дня до смерти старик передал для тебя, как он сказал, для синьора Скриторе Майку. Помнишь, он обещал. Нани привели на архипелаге 2 месяца, отаясь в Панаму то на вертолёте, то на джипе. Гарич на ужин приводил очередную силиконовую мечту, а писатель влюбился во официантку из Венесуэлы, убедившись, что все в ней натуральное и превосходное. Он было решился остаться в Панаме навсегда и таким новым Хамингуэем, но запахи родины, въевшиеся в мозг и легкие как никотин и оставленные дети магнитом потянули его обратно. Ещё через год на реликтовые острова индейцы стали привозить туристов. Те тоже радовались, как дети, загаживая остров за островом. Их же за 200, а потом гигантский крокодил Карл сожрал пожилую немку вместе с собачкой и ливреткой и надувным кругом. Сначала все испугались такой диксти экскурсионных троп, но Следующие волны туристов о том не ведали и продолжали военный поход цивилизации на незащищенный рай. Зато как был рад Карл. В один из вечеров ловя на сосиски Каранжиков писатель констатировал: «Пиздец его, пиздец его раю». Именно, согласился Горич. Весной сидя на террасе римского отеля с европейскими девчонками, слегка выпивая и закусывая, они решили, что пойдут на Сан-Блас ещё раз, проделав весь путь от начала до конца. Через бандитский город Калон, 4 дня морского перехода с островом Обезьян, на котором писатель хотел зависнуть часа на 2 с вооружённой фотокамерой. Должна же она пощёлкать, чтобы в памяти отложилось навечно. "Опустили мы рай", констатировал Гарич. "Ну как?" подтвердил сказитель Земли русской. "До ада". Сказано сделано. В январе они встретились в Нью-Йорке, потусили от души и акклиматизировавшись, полетели в Панаму. К этому времени президент страны, итальянце Рикардо Мартинелли, с помощью американцев очистил город Колон, и теперь таксисты везли в него без всяких оговорок. Они вышли из порта тем же вечером. На утро писатель проснулся рано, разбуженный криками обезьян. Достав из кофра камеру, он спустил на воду каноэ и ловко перебирая веслом, доплыл до кричащего и вопящего острова, вернее, до его подножия, так как берег, заросший джунглями, от самой кромки воды круто уходил вверх. Он высадился, причалил к каноэ и, сделав первый шаг в сторону вершины, вдруг увидел между веток голубого паучка в паутинке с капельками утренней росы на ней. Фотографировал с разных ракурсов, улыбаясь при этом, как первооткрыватель неведомых земель. А вдруг и правда неописанный вид. В другой жизни он мог стать энтомологом. Он взбирался вверх по склону, раздвигая сросшиеся между собой деревья, царапая руки, отмахивался от насекомых и подумал, что надо было взять с собой мачете, которого на лодке никогда не было и видел он это оружие только в кино. Но здесь, закричало в правое ухо какая-то зловредная птица, оказавшаяся попугаем-жако, напугавшим писателя до смерти. Он и его фотографировал Даже поговорил с пернатым товарищем типа: "Скажи фак". Отдышавшись, он продолжил путь, утирая обильный пот, стекающий в глаза. Добравшись до вершины, делая последние шаги, он выругался: "Блядская влажность, суко дышать нечем". А когда встал в рост и пошире открыл глаза, то увидел вовсе не маленький, а островок с милыми обезьянками. а огромное круглое плато внизу, простирающееся почти до горизонта. с вершины по кругу шла дорога, таки обычно образуются в огромных карьерах. террасами они спускались к центру плато. на всех этих террасах были установлены гигантские клетки с со всеми экзотическими животными, которых он когда-либо видел. в клетках содержались африканские слоны. и качали головами великолепные грациозные жирафы медведи гималайские огрызались какие-то ещё емунизы весные виды медведи ревели а белые арктические сидящие по горлу в бассейне жрали разбросанную рыбу некоторые клетки были забиты птицами в основном разномастными попугаями орущими на все голоса которые они с гальчём приняли за обезьяньи крики Здесь были волки разных мастей, воющие на незваного гостя, тавкающие гиены, пантеры и ягуары, даже амурские тигры. Казалось, все обитатели этого гигантского зоопарка глазели на новый экспонат, издавая какофонию звуков. Писатель обернулся И увидел в метре от себя абсолютно голова человека с бритой головой, совершенно не похожего на туземца гуна, скорее на тэйтянина с раскосыми глазами и чёрными бровями. В руках он держал ружьё с шестигранным стволом, казалось из прошлого, из 18 века, и самое главное, антикварное дуло смотрело прямо ему в лицо. писатель устал. Емкнаненно страшно, но он умел держать себя в руках, а потом сказал сначала по-русски: "Я здесь случайно". А потом, поглаживая фотокамеру, продолжил: "Туристо, ruso turisto, por favor". Невозмутимый туземлец опустил ружьё и выстрелил низванному гостю в колено. Писатель рухнул на землю, испытав нечеловеческую боль. От которой через несколько секунд лишился сознания. Он очнулся на операционном столе с отрезанной выше колена правой ногой. Попытался было пошевелить руками, но удалось это сделать только правой. Левая отсутствовала почти до плеча. Культи были аккуратно перебинтованы, даже кровь через повязки не проступала. Ни хуя себе, прошептал российский турист. А потом появились вооружённые люди, похожие на мексиканцев или пуэрториканцев. Один из них посмотрел на пациента и сообщил по-испански: "Loco, nosco Hugoen nuestro casino". Писатель понял только одно слово и вспомнил, где видел лицо говорившего 3 года назад в панамском казино. Тогда человек с лицом убийцы после большого проигрыша клиента на английском предложил в качестве компенсации оплатить игроку расходы по отелю. Но тогда, конечно, писатель вежливо попросил его отъебаться со своими милостями. И сейчас он неожиданно пересохшими голосовыми связками прохрипел: "Fuck off. I am Russian. Скриторэ. Райтер. Эскритор, писатель, блядь. Эскритор, эскритор. Когда на лодке поняли, что писатель пропал, да ещё этот выстрел, капитан Марсель кинулся к радио вызывать подмогу. Но ни радио, ни мобильные телефоны, даже спутниковая связь не работали. Глушилки стоят, предположил Гарич. Они посмотрели на карту. но острова по правую руку, на который ушёл любопытный писатель, не нашли, только вода. Обезьяний остров находился слева в двух часах пути. Игарчи и, и Марселла видели и испытали в жизни всякое. Гарич бурно пожил на юге России в кровавые 90-е, но ну, а капитан Марселла, несколько раз переживший морские крушения, Специалист мирового класса по выживанию тот действительно в молодости пырнул акулу ножом в глаз, тем и спасся от верной гибели. Будучи до мозга костей мужиками с брутальными характерами, они сошлись стальными стержнями пятнадцать лет назад и все эти годы дышали в унисон и мыслили в экстремальных ситуациях одинаково. Гаречь вытащил длинный поварской нож. засунул его в рукав рубахи лезвием к ладони, а Марсело вооружился длинным багром и сигнальной ракетницей. Они уже уселись в тендер и завели мотор, когда с белига раздалась предупреждающая автоматная очередь, будто камешки и пули попадали вдоль борта тендера. А потом голос, усиленный мегафоном на испанском, приказал оставаться на лодке до следующего утра. Ночью они не спали, просто молча сидели, иногда проверяя, не появилась ли связь. Лишь два слова по-русски произнёс Горич. Ёбаный рай. На утро с холма спустилось дюжина вооружённых людей. С ними два голых индейца сносили к воде носилки с изувеченным писателем. Марселло пообщался с одним из них, скорее всего, главным, по-испански. Говорили минут 7. После чего еще не пришедшего в себя писателя переложили в тендер и разрешили лодки уходить. Парусник развернулся и пошел на моторах обратно в порт Колоно. Они сказали, что ввели эскритору обезболивающее, пояснил Марсел, и снотворное. Сказали, что через полчаса появится связь, что мы можем вызвать спасательный вертолет. Твари! назывался Горич. Сказали за что? Ногу отрезали в предупреждении другим, что мы не ходили в те места, которых нет на карте. А левую руку отсекли просто для диагонали. Нога правая, рука левая симметрично. Эстеты, признал Горич. А еще приглашали писателя приезжать в казино. Там для него организуют все по высшему разряду. Только опустить обидных слов больше не говорит. Писатель проваливался в Панаме в американском госпитале почти два месяца. В это время Гаррич и Марселы пытались прояснить ситуацию, но ни специальные службы Панамы, ни цириушники вмешиваться не хотели. Если бы пострадавший был американцем, тогда главный врач госпителя рассказал, что остров принадлежит антакийскому наркокартелю, одному из самых жестоких сообществ Колумбии. Азапарк на нём. Собственность мистера Альболати, миллиардера и филантропа. Странно, что русского оставили в живых и отпустили. Наверное, думают, что Райтер что-нибудь напишет для предупреждения. Долечивался писатель в Милане. Там ему собрали отличную коляску с электроприводом, так как на костылях ходить было невозможно по причине диагонально отрезанных конечностей. Пока там культяк протезу привыкнет. Зато член стоит лучше. Похвастался сказитель, смакуя разлитое по бокалам мантыпульчано. Могу трех за ночь. Это с чего? Удивился Горич. Из-за более активного притока крови теперь две конечности в ней не нуждаются. Однако в минусе двадцать пять процентов плоти и кости. Без плохого нет хорошего. А потом писатель уехал на родину к своим запахам и детям. Перед Новым годом он написал СМСку Гаричу, что ампутация ему вышла наказанием сверху за то, что, блядь, на вертолёте полетать захотелось. За засранный рай, ответка. Зато Опять нет худа без добра. Он написал бестселлер, который купили двадцать две страны. И Голливуд опцион на фильм приобрел. О чем бестселлер? Понтесировался Горич. Обо мне. Как я боролся с наркокартелем. Документальная книга. А тебе там тоже немножечко есть? И смайлик с улыбочкой в конце. Позже. Гарин сообщил Марселла, что писатель полностью выздоровел.